Юрий Михайлович пригласил тогда нас, главных редакторов литературных журналов, поговорить о том, как всем выживать, вместе или поодиночке. Мы и пришли, расселись вокруг стола в комнате на втором этаже, где в старые времена собиралась редакционная коллегия. Юрий Михайлович тоже присел, но не во главе стола, как-то с бочку, демократически. и завел, помнится, какой-то туманный разговор о том, что при всем несовпадении позиций литературное издание соединяет большее, чем разъединяет, ну и так далее. Мы, редакторы, только переглядывались, не вполне понимая, зачем нас собрали. Но минут через пятнадцать дверь открылась, и появившийся на пороге человек, никому из нас неизвестный, а представиться не потрудившийся, энергично прошел вперед и занял за общим столом руководящее место. «Так», — сказал он, обведя редакторов глазами, — «я думаю, пора сливаться». «В каком смысле?» — спросил кто-то. «Во всех!» — рубанул так и не представившийся нам господин. «А то, что господин, видно было с полу взгляда». мы образуем единый газетно-журнальный холдинг, так? И каждой редакции предоставляем по две-три комнаты в этом здании. — А что с нашими нынешними помещениями будет? — опять спросил кто-то. — Это как раз ясно, — было отвечено. — Сдадите в холдинг, и мы найдем вашим конурам эффективное применение. — Так? И бухгалтерии ваши тоже сольем. Зачем каждой редакции своя, и бумагу вместе будем покупать. Да мало ли. Редакторы зашевелились, готовясь покинуть этот гостеприимный зал, но тут Юрий Михайлович Поляков, отлично, как опытный редактор, понявший перемену в настроении своих коллег, перехватил инициативу и заговорил о том, что сливаться мы будем, конечно, не завтра с утра. А пока давайте-ка под запись проведем общее редакторское заседание за круглым столом. Поспорим о том, куда же плыть нашей литературе. А вот это без меня, отрезала решительная Ирина Николаевна Барметова. Редактор журнала «Октябрь». Примечание. Барметова Ирина Николаевна, главный редактор журнала «Октябрь», то есть первая после Екатерины II женщина в русской истории, ставшая руководителем литературного журнала. Конец примечания. А я, как человек во всем стремящийся к компромиссу, заметил, что поспорить, конечно, можно, но только в том случае, если Станислав Юрьевич Куняев, редактор журнала «Наш современник», даст предварительное обещание не называть, как у них водится журнал «Знамя» жидомасонским, а период ельцинского правления – оккупационным. «Но это уж как разговор пойдет», – заносчиво бросил мне да и всем Станислав Юрьевич. Так что и этому интересному начинанию тоже не суждено было случиться. А спустя какое-то время и редакция литературной газеты поменяла доставшийся ей от Чаковского в наследство шестиэтажный дом На что-то более скромное, я даже не знаю точно где. Люди очень разные. Примечание. Не могу не поделиться, Сергей Иванович, моим собственным, так сказать, афоризмом, демонстрирующим наше с вами сходство, заметила в комментах Мариетта Чудакова. Какой-то, не помню журнал, задавал вопрос. Когда, по-вашему, наступает зрелость? Мой ответ. Когда ты понимаешь, что другие люди, другие, у некоторых не наступает никогда. Конец примечания. Всем, кто меня окружает, известно, что эту фразу я произношу чаще других. И обыкновенно наставительно прибавляю, что вот, мол, главный итог моих наблюдений по жизни. А звучит вроде бы банально. Спорить не с чем. Так ведь спорим же, требуя, чтобы стихи, например, были непременно похожи на мое, Иван Ивановича, представление о стихах, или провидя предосудительную под основу чьих-то ненравящихся нам высказываний и поступков, или полагая отклонением шокирующей перверсии тот образ мысли и поведения, какого мы сами не придерживаемся. Хотя сказано же, что немцу здорово, то русскому смерть. Вот хоть Пушкин. Сказал же вроде «ты царь, живи один». А сам был существом чрезвычайно контактным и не просто тянулся к общению своей профессиональной, сейчас бы сказали, среде, но и создавал ее. От лицейского круга и зеленой лампы до участия в литературной газете и создании ну, не для денег же одних, современника, тогда как Евгению Абрамовичу Баратынскому среда эта была, кажется, ни к чему, а тоже ведь стихотворец не из последних. Так и сейчас. Одни преохотнейше ходят по фестивалям, презентациям, липкам, а другие приглашениями такого рода пренебрегают. И первое нормальны. И ко вторым не обязательно посылать психоаналитика. Или я не прав. и чтобы посыпать нравоучение мемуарной солью, знавал я как редактор писателей, твердо держащихся максимы «Живи один», например, Виктора Олеговича Пелевина. В редакции он пока шли о ра «Жизнь насекомых», «Чапаев и пустота», еще появлялся. Но когда пришел его черед получать журнальную премию с произнесением, соответственно, как мы называем ее, «малой нобелевской речи», вдруг забеспокоился. Вел, помню, особые со мной переговоры, чтобы минимизировать свое участие в многолюдной церемонии. Поэтому в овальном, знают многие, зале он появился, нацепив огромные черные очки, а вызванный за дипломом и конвертиком Просто постоял перед публикой, не произнеся ни слова. Так что в журнале, где мы печатаем речи лауреатов, пришлось оставить несколько квадратных сантиметров пустого места. Нормально? Мне кажется, даже красиво. А вот Дмитрий Бакин, один из самых, на мой вкус, одаренных авторов знамени, даже и от похода в овальный зал на отрез отказался. Принял премию у меня в служебном кабинете, особо настояв, чтобы никого из журнальных работников при этом не было, кроме Ольги Васильевны Труновой, его единственного редактора. Примечание. Трунова Ольга Васильевна, 1933 года рождения, старейший редактор отдела прозы в журнале «Знамя». Среди авторов, с которыми в течение своей жизни она работала, Чингиз Айтматов, Виктор Астафьев, Григорий Бакланов, Владимир Богомолов, Василь Быков, Георгий Владимов, Сергей Залыгин, Василий Шукшин. Конец примечания. Так что, в ка кая получающий палец, люди и писатели здесь не исключение. Действительно, очень разные. Чем, собственно, и интересны. Ты бы уж как-то определился, что ли? Или в партию вступай, как люди. Еще в семидесятые пенял мне приятель, сам недавно из соображений благоразумия, обзаведшийся членским билетом. Или к этим своим иди. К диссидентам. А то болтаешься, как... И он, разумеется, добавил, где и как, что я болтаюсь. Жизнь прошла с той поры, а призывы во что-нибудь вступить, к чему-нибудь присоединиться... Звучат все так же настойчиво. Вот и в перестройку я, беспартийный, сильно, помнится, уступал в антикоммунистических руладах тем, кто из этой партии, коммунистической, если кто забыл, только что благоразумно вышел. Оно и понятно. Ни один ведь из природных атеистов так не хулит церковь, как эмансипированные поповные поповичи или попы-растриги. Вот и сейчас. то спросят испытующие, «Шарли я или не Шарли?», то проверят на отношение к георгиевским ленточкам, «Кто не с нами, скажут, тот против нас», а то и добавят многозначительно, мол, «Если не встроишься в одну из колонн, тебя уничтожат». Репутационно, разумеется, только репутационно. И не ответишь же, что с детства пуглив И в толпе, даже если эта толпа единомышленников, чувствуешь себя неуютно и не признаешься, что при окрике «на первый-второй рассчитайсь, тебе хочется отойти в сторону, быть третьим, чтобы слезы из глаз не стали, по крайней мере, общими. Неполное примыкание. Вот как это, наверное, называется. Когда жена или дочь повышают голос, прибегают к сильным выражениям или намереваются заплакать с целью всего лишь в чем-то меня переубедить, я тупо отвержу стиль полемики важнее предмета полемики. Это великая в моих глазах фраза Григория Соломоновича Померанца, наверное, не универсальна. И есть, может быть, но не уверен, предметы, в споре о которых все средства позволительны. И есть оппоненты, с которыми вообще незачем вступать в дискуссию. Все так. Но я ведь не об исключениях, а о том, что эти исключения стали у нас общим правилом. Если спорим о стихах, то не допуская самой возможности иметь иной вкус или иную точку зрения. Если говорим «на том стою и не могу иначе», то будто к врагам относимся ко всем, кто занял место в сторонке от нашего. И в первых полемистах у нас числится не умеющие договариваться, а готовые перекричать, унизить, растоптать и в пыль растереть любого оппонента. Телевизионное ток-шоу. Вот сегодня школа ненависти. И я с изумлением вижу, сколь многие вполне себе разумные люди, Вступив на тернистые фейсбучные тропы, претендуют на амплуа отличников в этой школе. И возникает вопрос: а чего вы, друзья, собственно говоря, хотите? Доказать, что все инакомыслящие непременно идиоты, как вариант мерзавцы, или попытаться найти способ решения той либо иной проблемы, волнующей вас? И тех, кто с вами не согласен, волнующий тоже. Понимаю, что поздний опыт зрелого ума возрасту иному не годится, и вполне снисходительно отношусь к юношам, еще лучше к девушкам бледным, со взором горящим. Были, мол, когда-то и мы рысаками, и тоже гордились своей неуступчивостью, собственной, черт бы ее побрал, принципиальностью». Теперь же я взаимоистребительных споров на дух не переношу и стараюсь не то что в них не участвовать, но даже и не присутствовать при них. Мне иная полемика, дороже целью которой является дело, какое можно совершить только путем сложения усилий. И ценою, ну пусть не уступок, максималисты вы мои родные, но хотя ценою признание, что человек с иной, чем ваша позиция – Не обязательно дурак или подлец. Заметил же ведь один умнейший человек, что и с национальной, ни к ночи будь помянута идеей, у нас ничего не получается, потому что ею может стать только то, что Собянину не сделать без э, Навального, а Дмитрию Кузьмину без э, Игоря Шайтанова. Примечание. Кузьмин Дмитрий Владимирович 1968 года рождения. Поэт, критик, называющий себя обычно литератур литературрегером. Работа литератур литературрегера – самое важное и осмысленная из всего, чем я могу заниматься в литературе. Его многочисленные проекты – от Союза молодых литераторов «Вавилон» 1989 года до журнала «Воздух», выходящего с 2006 года. Понятное место сбора авторов с нетрадиционной эстетической ориентацией. Конец примечания. Побывав несколько лет назад на каких-то литературных посиделках в Москве, замечательный петербургский критик Саня, Самуил Аронч Лурье, заметил мне с тревогой. «Страшно тут у вас в столице. Ходишь будто по битому стеклу». Примечание. Лурье, Самуил Аронович, 1942-2015 годы. Литературный критик, писатель, автор книг «Литератор Писарев», 1987 год, «Разговоры в пользу мертвых», 1997 год, «Такой способ понимать», 2007 год, «Изломанный оршин», 2012 год, «Вороньим пером», 2015 год и других. Конец примечания. То есть... Ну, как то есть, отвечает. Стоит только сказать что-нибудь неаккуратно, семь раз не подумав, и сразу попадаешь вне свои. Фейсбук не исключение. Затеялся я вот размещать в нем свои байки с рассказцами, как мой добрый товарищ двумя поколениями, впрочем, моложе меня, и тормознул. Что-то я не пойму, Сергей Иванович, вашу авторскую позицию. Такое впечатление, говорит, что ностальгируете вы по советским временам. И не стоит ли вам, чтобы позиция прочитывалась отчетливо, вынести в эпиграф пушкинский стих и с отвращением читая жизнь мою? Или хотя бы вот этот? но строк печальных не смываю. Э, думаю, если такой квалифицированный читатель, прекрасно и сам владеющий словом, интересуется, как и во время она, моей авторской позицией и хочет, чтобы она была почетливее, действительно, значит, плохи дела в нашем королевстве. Видно, и впрямь мы вползаем, уже вползли, в атмосферу советской цивилизации, раз нужно каждому народному дружиннику предъявлять свидетельство о своей идеологической благонадежности. А я вот съездил в Вену и поздним вечером 30 апреля стал нечаянным свидетелем манифестации местных радикалов. По одной из главных улиц Ринга, то есть все-таки в самом центре города, двигалось несколько сотен а может быть даже и тысяч, молодых людей. Шли к моему изумлению с зажженными свечами, но тем не менее громко, как и положено, скандировали антиглобалистские лозунги, ну типа socialismus forever «Руки прочь от Ирака», несли портреты Че Гевары, Мао и Пусси стремительно занявших свое место в ряду культовых революционеров, орали песни... кажется, антифашистские, 20 -х, 30 -х годов. Обач с интервалом 100-200 манифестантов в развалочку фланировали полицейские с резиновыми дубинками наголо. Было ужасно... прикольно. Но по-настоящему чувство острой зависти к австриякам нахлынуло, когда оказалось, что колонну манифестантов замыкают, помимо машины скорой помощи, еще и мусорщики с желтыми метелками и совочками, которые тут же уничтожают все следы революции, сбрасывая их в неспешно ползущий позади мусоровоз. Неужели и мы когда-нибудь доживем до таких бессмысленных, но отнюдь не беспощадных бунтов или вот из другой совсем оперы? Провел три дня в обществе прелестных молодых женщин. Старший – около 35, младший – подле 25. Хорошо обеспечены, много читают, но не имеют прямого отношения к литературе. Я, конечно, все больше толковал о ранних временах, о том, например, что 40 лет назад в ритуал ухаживания непременно входило обчитывание потенциальной избранницы стихами Мандельштамом или там Сашей Черным, и выяснилось, что у старшей это тоже было. Правда, всего один раз и очень-очень давно. Зато младшие стихи не читали. Никто и никогда. Никто и никогда. «Бедные вы, бедные», — подумал я, разумеется, прибавив вслух, что чтение стихов было в нашем поколении не только дешевым, и быстрым средством охмурежа, но еще и тестом на «своя, не своя». Примечание «А у меня, призналась в комментах Татьяна Лоскутова, после одного охмурения сынок родился, до сих пор счастливо, может, с тех пор и стихи полюбила». Конец примечания «Если при стихах зевает, а Хармса путает с садовым, то в койку, так мы тогда выражались, конечно, годится, но не может быть и речи о том, чтобы завести серьезный роман или пригласить в так называемую «свою компанию». Мои очаровательные собеседницы задумались на сутки, а потом сказали, что у барышень в их поколении и их страте различительный критерий по отношению к мужчинам тоже есть. Даже целых три критерия. Надо послушать, умеет ли он хорошо говорить по-русски. Надо присмотреться, культурно ли он ест и пьет. Надо отметить аксессуары, мелкие детали его одежды. Не обязательно, чтобы все было дорого, но важно, чтобы все было с умом и вкусом. «Бедные мы бедные», — приуныл я, оглядывая окрестных русских поэтов. и на себя взглянув тоже. Одно утешает. Говорить-то на русском литературном мы умеем. Но как же этого, оказывается, мало? Щуплым я никогда не был. Но был в отца сухопар. Пока на шестом уже десятке меня не разнесло внечно, скажем так, фундаментальное. До сих пор сам себе удивляюсь. Но нынешняя моя среда, Другим меня не помнит, знает только вот этого, в точности соответствующего представлению о том, как должны выглядеть литературные начальники советского еще образца. И относится, разумеется, соответственно. Один вот сочинитель «Свежего призыва» даже написал, кажется, в живом журнале, как, направляясь в мужской туалет, столкнулся в дверях с Чуприниным. Ну, не объехать, не обойти. Такие вот и в литературу не пропускают. Плюнуть бы вроде бы. А нет, все равно обидно. Попадая в Ростов-на-Дону, город, если кому интересно моей юности, всякий раз радуюсь цивилизационному отставанию ростовчанок от москвичек или, прости господи, шведок. Смотрите сами, из десяти женщин, девушек, встреченных на московских улицах, восьмера будут одеты в брюки, ну или в просторные и удобные, то есть бесформенные джинсы. А Ростов? Почти все в юбках, причем не как в Москве, чтобы до середины колена или сильно-сильно ниже, а в агрессивные мини по самое не могу и не имеет ни малейшего значения 17 лет обольстительницы или 50+. Плюс. Если же все-таки джинсы моду никто не отменял, то непременно в облипочку. И обувь. Плоские каблучки в Москве, И высоченные шпильки в Ростове, хоть самым ранним промозглым утром, но шпильки, вопреки всему и всем, шпильки. Примечание. «Чтобы я из-за мужчин надела шпильки, да чтобы им двадцать раз пропасть», возмутилась в Фейсбуке Людмила Осокина. «Людочка». Вы можете еще много чего не надевать, чтобы отомстить мужчинам за свою жизнь», – парировал Сергей Левицкий. «Бедные ростовские женщины, вся жизнь борьба, какая адская несвобода», – пособолезновала Анастасия Рындина. «Да», – подтвердила Наталья Князева, – «наши провинциальные женщины…» жертвы гламурщины. На работу наряжаются, как на праздник. Лосины в мороз, каблучищи и пять кило в каждой руке, залог будущего артрита. Курточки до талии, циститы плюс пиелонефриты. Вот те и здоровье нации, да еще и муж недомерок, пьяница сопливый. Так и формируется генофонд. да еще и дуры кромешные. Агрессивная мини, подвела итог этой гендерной дискуссии Ия Ферапонтова, не имеет отношения к красоте. И шпильки, и вот все это мне очень не нравится. Просто автор, человек уважаемый и в возрасте, и может позволить иметь себе маленькие слабости, написать что ему это нравится. но а по мне, мягко говоря, это атовизм. Такие вкусы и такие заявления. Хотя я уважаю девушек из провинции и их борьбу за жизнь, которая принимает форму шпильки, и согласна, что мы, москвички, могли бы одеваться похудожественнее. Но обычно у нас есть задачи поинтереснее, чем шпильки носить. И все бы хорошо, но тут в спор вмешалась Лидия Григорьева. О, в Англии этим летом тоже стали носить юбки и платья. Прогресс, однако. Не хочет отставать от Ростова. Теперь бы еще мужчинам шляпы. И где тут Голливуд пятидесятых? Конец примечания. И надо ли говорить о прическах? о макияже, о бровках, губках, ушках. Конечно, если мерить американскими или скандинавскими стандартами гендерного равноправия, то дикость, глубокое средневековье и вообще сексизм. Но женщины в Ростове по-прежнему хотят нравиться. И нравятся. Мне, во всяком случае. И вам. Не будьте ханжами, признайтесь, они нравятся тоже».